786 ГУРУ Правильно поступаете и мудро, утверждая отсутствие смерти и обращаясь к дорогими ушедшими как живыми. Этим строите крепкие мост связи, по которому к ним и придете, и будете вместе и в духе и в жизни. Преодолеть страх смерти — это уже победа. Отвержение смерти есть утверждение жизни. Не смерть, но жизнь царствует в космосе.